Накануне свадьбы был очень грустен и говорил стихи, прощаясь с молодостью. Был Варламов, напечатанное, мальчишник, а закуска из свежей семги. Обедало у него человек двенадцать, Нащекин, Вяземский, Боротынский, Языков. И вот Пушкин уехал к невесте, кажется, Елагин. На другой день был очень весел, смеялся, был счастлив, любезен с друзьями. Бартенев. Необходимо разыскать стихи «Прощание с молодостью и покаяние в грехах ее», которые Пушкин читал накануне своей свадьбы на так называемом «Мальчишнике», и про которое живо вспоминал один из слушателей, Киреевский Бартенев. «У Пушкина верно нынче холостой обед, а он не позвал меня, досадно». Заезжал и пожелал добра. Там Боротынский и Вяземский толкуют о нравственной пользе. Погодин. Дневник, 17 февраля 1831 года. 18 числа сего месяца, февраля, совершилось бракосочетание. Говорят, совершенство красоты. Когда увижу ее, опишу тебе ее с ног до головы. Накануне у Пушкина был девишник так сказать, или лучше сказать, пьянство, прощальное с холостой жизнью. Языков брату. Я пьяный на девишнике Пушкина говорил вам о том, но вы были так пьяны, что навряд ли это помните. Денис Васильевич Давыдов Языкову. Сегодня свадьба Пушкина, наконец. С его стороны посаженными... Вяземский и графиня Потемкина, а со стороны невесты Иван Александрович Нарышкин и Малиновская. Хотели венчать их в домовой церкви князя Сергея Михайловича Голицына, но Филарет, московский митрополит, не позволяет. Собирались его упрашивать, видно, в домовых нельзя, но я помню, что у абальянинова обвенчали сабурова Булгаков брату. 18 февраля 1831 года из Москвы. Первые годы женатой жизни. В конце января 1831 года русская армия 11 колоннами под командованием фельдмаршала Дибича перешла границы царства польского. Этому движению предшествовали важные события. В июле 1830 года во Франции рухнула реставрированная в 1815 году монархия Бурбонов. В августе началась революция в Бельгии. В сентябре Бельгия объявила о своем отложении от Голландии, близкой России по политическим и династическим связям приняв над собой военное и дипломатическое покровительство Франции. Николай I, считая необходимым исправить случившееся, стал готовиться к войне в Европе. 17 ноября восставшие жители столицы Польши захватили арсеналы дворец наместника, цесаревича Константина, брата Николая. Было избрано правительство, которое провозгласило династию Романовых, незложенный. Польшу независимой. Войска, готовые выступить на помощь королю Голландии, пришлось повернуть на Варшаву. Конституционное правительство, особенно Париж, понимали, что Польша — только их авангард в борьбе с императором России. Полунофильские настроения грозили вот-вот перейти в открытую военную поддержку польским выступлениям. Назревала всеевропейская война. Между тем, 11 июля 1831 года события начали разворачиваться внутри России. В расположенных недалеко от Петербурга новгородских военных поселениях восстали расквартированные там батальоны. При соответствующем стечении обстоятельств этот русский бунт грозил перейти в новую Пугачевщину. В северных губерниях продолжала свирепствовать холера. Так начинались тридцатые годы. В контраст к этим происшествиям личная жизнь Пушкина открылась счастливейшим и безмятежным периодом жизни в Царском селе, а потом и в Петербурге. К счастью любящего и горячо любимого мужа, прелестной жены, вскоре присоединилось счастье отцовства. Жена имела ослепительный успех в обществе, положение поэта при дворе оказалось прочным Нехватка денег не выходила пока за обычные рамки.